Но одним из худших кожных недугов в Британии и Франции считался скрофулез или, как ещё говорили в то время, королевская болезнь. Скрофулез, скрофула от латинского скрофа, свинья, поскольку бытовало мнение, что свиньи подвержены этой болезни. Старинное название для туберкулёза шейных лимфатических узлов, который превращает их в большие уродливые разбухающие наросты. Примечание переводчика: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 «Его Величество начал исцелять согласно обычаю. Он сидел в банкетном зале, а хирург указывал, чтобы к трону Его Величества приводили или приносили страждущих. Те преклоняли колено, король проводил по их лицам и щекам сразу обеими руками, и тотчас духовник возвещал. И он, возлагая на каждого руки, исцелял их». Дело в том, что и без лечения в некоторых случаях проявления скрафулеза проходят, наступает ремиссия и эти чудесные исцеления случаются достаточно часто для того, чтобы прикосновение к королевской руке могло показаться их главной или даже единственной причиной. Другой причиной популярности подобных церемоний среди британских простолюдинов был шанс получить особую золотую монету. Ее прозвали «Ангел», так как на ее лицевой стороне был изображен архангел Михаил. Первая такая монета была от Чеканина в 1465 году. Христианин получал ее после ритуала прикосновения.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 Там врач сообщает Малкольму и Макдупу, что Эдвард-исповедник занят наложением рук на больных. Малкольм. Король ещё не выходил, скажите? Врач. Он вышел, принц, и там толпа несчастных ждёт исцеления. Их болезнь сильнее науки, но его прикосновение, такую власть дал Бог его руке, врачует их. Надо сказать, что процедура возложения рук является одной из причин, по которым Малкольм и Макдуф обращается к королю Эдуарду исповеднику, ведь он истинный король, раз его прикосновение целительно, за помощь в свержении Макбета. Здесь у Шекспира мы видим удивительный, но вполне реалистичный ход. Веками этот обряд имел важнейшее политическое значение, делая короля легитимным в глазах публики.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 в среднем это примерно 3700 подданных за год. Зачем ему понадобилось лечить стольких людей? Затем, что дела у монархов в то время обстояли неважно. Отцу короля Карлу I во время гражданской войны в Англии отрубили голову. Позже, в 1651 году, Оливер Кромвель разбил в бою самого Карла II, вынудив того бежать на материк. 9 лет просуществовала английская республика. И лишь в 1660 году, в неразберихе после смерти Кромвеля, Карла II снова призвали на трон из изгнания. Так что перед королем стояла совершенно понятная необходимость легитимизации, и ему оставалось только как можно скорее впустить золотушных больных в ворота своего дворца. Говоря словами рэпера конца XX столетия М. С. Хаммер, Карл II был «too legged to quit», в его случае мы можем это перевести «слишком легитимен, чтобы устраниться».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 В 1688 году шотландский вольнодумец Александр Шилц писал в своём дневнике об особой лошади. Эта лошадь, проживавшая в шотландской области Анондейл, умела исцелять от скрыфулёза, вылизывая язвы больных. Человек, видевший это своими глазами, говорил мне о лошади из Анондейла или его окрестностей, которая лечила королевскую болезнь собственным языком, и к ней из разных местностей стекались заболевшие жители.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 В 1666 году Грейт Рейкс переплыл море, переместился в Англию и продолжил свое турне с прикосновениями к больным. Естественно, Карл II узнал о конкуренте и повелел тому прибыть в его резиденцию в Уайт-Холле, дабы продемонстрировать свои способности. Несмотря на оставшиеся сомнения в эффективности прикосновений Грейт Рейкса и на глубокую убежденность Карла в собственных способностях к исцелению,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 Но если вам не посчастливилось найти ни ирландского знахаря, ни живого короля, то, может быть, вам подойдет мертвый король? Французы так веровали в прикосновение монарашей руки, что посчитали, будто оно способно исцелить скрафулез даже из могилы. А вот тут подождем, пока утихнет раскат грома. Было поверье, что останки руки Людовика IX в 1214-1270 годы, имевшего славу не только короля, но и святого, обладают его целительной силой. Водушевлённые паломники из разных мест Европы стекались в испанский монастырь, где был похоронен монарх, с единственной целью прикоснуться своими золотушными языками к костям руки давно скончавшегося короля. Другие королевские дары. Хотя именно английские и французские монархи обладали уникальным для Европы даром лечить скрюфулёс, это были не единственные представители аристократических семей,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 Эта практика также начала сходить на нет. Французы в эпоху Просвещения стали сомневаться в целительности прикосновения монарха. Научная революция поставила в углу угла способы изучения окружающего мира, а во Франции Просвещение породило мощную оппозицию абсолютной монархии. Говоря о растущем скептицизме В отношении силы короля достаточно вспомнить остроумное замечание Вольтера, что одна из любовниц Людовика XIV всё же умерла от злотухи, хотя король вослагал на её руки весьма часто и охотно. Изредка монархи продолжали возвращаться к традиции, плоть до 1825 года, когда Карл X во время своей коронации прикоснулся к 121 злотушному пациенту. Это был последний публичный ритуал такого рода в исполнении французского короля.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 «Чудо питания» от Гейлорда Хаузера. Гейлорда Хаузер, неутомимый мастер саморекламы и создатель одной из первых диет для знаменитостей, был в числе наиболее известных шарлатанов среди последователей Бейтса. Его книга «Лучше видеть без очков» в целом соответствовавшая идеям Бейтса была, по сути, направлена на улучшение продажи диетических продуктов от Хаузера. Можно улучшить зрение, делу и упражнения для глаз и обязательно потребляя замечательные продукты, как раз...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 Он выявил сходные узоры на радужке человека, сломавшего ногу, и совы, сломавшие лапу. Почему он не счел это случайностью? Почему рядом вообще оказалась сова? И почему он, наконец, так внимательно смотрел в глаза птицы и человеку, что смог провести этот сравнительный анализ? Все это остается для нас загадкой. Тем не менее, практика и рида диагностики, все еще существующая, появилась именно после того, как фонд Пецели совершил свое хм, открытие.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 В соответствии с принципом лечить подобное подобным, при лечении, видимо, надо использовать раков и крабов, не вопрос. Во втором веке нашей эры Гален советовал брать пёрышка и с его помощью смазывать опухоль или измельчёнными частичками крабов и золой от их сжигания. Однако крабы были не единственной жертвой. В эпоху средневековья копухи советовали прикладывать только что убитого кролика, щенка, котёнка или ягнёнка. Идея этого метода состояла в том, что раковая опухоль подобна кровожадному волку и будет пожирать несчастную жертву взамен человека, бедной зверюшки. В XVIII веке лечение включало также лёгкие листья, кровь ящерицы и экскременты крокодила, а также обычные, хотя и бессмысленные меры, вроде применения пиявок. Виноград. В 1925 году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 все онкологи мира остались бы без работы. Хотите ознакомиться с результатами серьезных научных исследований? Намекнем, у онкологов до сих пор полно работы. Идея, однако, все равно казалась интересной, пока биологи не выяснили печальный факт. Акулы все же болеют раком. Занавес обморок. Электронная мухобойка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 популярность приобрело лечебное средство под названием лаэтрил. Вещество, порой называвшееся также витамином В17, это не витамин, представляло собой полусинтезическую форму амигдалина, цианид содержащего вещества, которое можно обнаружить в абрикосовых косточках и некоторых других семенах. Сторонники лаэтрила утверждали, что он может каким-то образом находить и уничтожать раковые клетки, оставляя здоровые клетки нетронутыми.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 Он был бы удивлен, узнав, что из тисовых деревьев и растений под названием барвинок будут добыты мощные химиопрепараты поклитоксел и алкалоиды барвинка, такие как винкристин, которые применяются в лечении ряда опухолей. Многих также поразит, что мышьяк, компонент опасных и бесполезных старинных снадобий, является сегодня важным средством для лечения одного из видов лейкемии.